Выступая вместе с карандашом, мы ощущали себя, как за каменной стеной, ибо все наши просчеты и промахи Михаил Николаевич всегда брал на себя, и зрители не замечали, что мы где-то не дотянули, что-то не так сделали, а тут вся нагрузка будет на нас. Первый выход карандаш делал после номера канатоходцев. Пока он исполнял маленькую реприску с собакой-кляксой, пока ловил упавшую шляпу, униформисты убирали две громадные стойки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 которая в случае малейшей перегрузки лимитированного потребления электричества на 2-3 минуты автоматически отключала в квартире свет. Все, пришедшие в цирк, это часто испытывали на себе, а потому и принимали фразу карандаша аплодисментами и смехом. Мы решили сделать так. Первым выйду я и спрошу Буше, а вы не видели Мишу? После этого Миша появится в центральном проходе с зонтиком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 То ли от безысходности положения, но дальше дело пошло лучше. Зрители смеялись на колунаде Дедушкин Сад, смеялись и при исполнении репризы живой-мертвой, когда я, вспомнив традиционных трюк коверных, снял пиджак, положив его на барьер, остановился, внимательно посмотрел на сидящих в первом ряду зрителей, как бы проверяя их порядочность, потом все-таки забрал пиджак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 Как ночью, посвященном тусклой лампочкой самолете, вот так же летели парашютисты и в ожидании сигнала прыгать молча урили.